Глава пятая. Порту. Третье марта. Две тысячи Марсель и Софи спустились к пляжу, где должны были встретиться с ее друзьями. Они договорились провести день на серфе. Марсель нес ее доску, сумку с вещами и раскладной стул, а Софи смотрела по сторонам в поиске приятелей. Марсель не планировал присоединяться к компании. Он не любил серфинг, его пугала глубина. Дюпон поражался смелости Софии тому, как она с легкостью вставала на доску и покоряла волны, хотя пока и невысокие, но которые иногда все-таки прокручивали ее, как в стиральной машинке, оставляя на теле ссадины от ударов доской. Однажды доска рассекла ей щеку. Марсель тогда устроил скандал, пытаясь доказать, что серфинг опасен. «Вот они!» сказала София, направилась в сторону компании из пяти человек, одетых в гидрокостюмы. «Ола!» – поздоровались все между собой и обменялись дружественными поцелуями. Марсель с неподдельным интересом стал разглядывать компанию. Казалось, что никому из пятерки еще не исполнилось и тридцати, две девушки вообще выглядели как студентки. У всех были подтянутые фигуры, что бросалось в глаза из-за облегающих гидрокостюмов. Все в компании оказались французами, кроме одной темнокожей португалки, которая тоже неплохо владела французским. Но внимательнее всего Марсель изучал двух парней. Юго привлек особенно – влажной удлиненной челкой, белоснежными зубами, как из рекламы пасты, густыми бровями и небрежной щетиной, которая только украшала. Дюпон обратил внимание, как он обнял Софи, когда все здоровались, и провел по ее спине рукой, спускаясь к пояснице. Второй парень, Виктор, выглядел моложе первого, у него были короткие светлые волосы и такая же неряшливая щетина. «Это Марсель, мой муж», – представила Софи супруга, и он обменялся со всеми рукопожатиями. «Марсель чувствовал себя не в своей тарелке». Ему казалось, что он привез дочь на молодежную вечеринку, где она собирается пить, курить и наврет ему, что ничего такого не будет, а потом переспит с одноклассником. Марсель ревниво относился к частым встречам Софи с друзьями. Многих он даже не знал, а жена порой проводила с ними даже больше времени, чем с супругом. Дюпон понимал, что не может уделять ей много внимания из-за работы, и только поэтому Софи так часто встречается с приятелями. Но в то же время это его раздражало. Казалось, будто у Софи с друзьями больше тем для разговоров, чем с ним. «Марсель, если хочешь, можем взять тебе доску в аренду у знакомого. Он сделает тебе скидку», — сказал Юго. Казалось, что он был приветливым и приятным парнем, но Марселя злила его легкость и непринужденность в общении. Но сильнее злило то, как Юго вставал рядом с Софи, намного ближе, чем остальные стояли друг к другу. «Спасибо», — ответил Марсель, стараясь не выдавать нервозность и неуверенность в себе. «Но я полежу, пожалуй, на солнце, посмотрю на вас и немного поработаю». «Да, я же вам говорила, что Марсель тот еще трудоголик», — улыбнулась Софи. Друзья направились к воде, а Марсель, оставшись один, поставил кресло, разулся, спустил ноги в песок и достал ноутбук. Он снова посмотрел на компанию молодых людей Три девушки и Виктор шли впереди, а Софи с Юго шли немного позади и о чем-то оживленно беседовали, размахивая руками и смеясь. Марсель успокаивал себя. Хорошо, что у Софи есть друзья. Но не похоже было такое общение на дружеское. Он избавился от дурных мыслей, сосредоточившись на работе, и почти на полчаса ему удалось отвлечься, пока взгляд снова не упал на берег океана, где Софи со своим другом снова о чем-то разговаривала, выйдя из воды. Марсель пытался придумать, о чем могла идти беседа. «О серфинге? О Марселе? Вероятно, у них много общих интересов. Испытывают ли они друг другу симпатию? Или действительно просто дружат? Знают ли остальные друзья, что между ними? Понимает ли Софи, что Марселю неприятно это видеть?» Он снова попытался отвлечься от мыслей, но то и дело переводил взгляд на берег. Парочка вернулась в воду, чтобы поймать волны. Марсель поднялся на набережную и купил себе холодный кофе. Он еще раз посмотрел на океан. Теперь на волнах каталось гораздо больше людей, и понять, кто из них Софи, стало невозможно. Вернувшись на место, Марсель поправил кепку, чтобы больше прикрыть глаза от солнца и снова уставился в раскаленный от жары ноутбук. Погода была идеальной для серфинга, поэтому к обеду людей на пляже стало раза в три больше. За все время Софи ни разу не подошла к мужу. Обеденное солнце начало припекать, раздражая Марселя. Он ничего не видел на экране ноутбука из-за ярких лучей. Хотелось взять Софи за руку и уехать домой. Но в то же время Марсель понимал, что такое поведение смутит жену, и не мог себе этого позволить он всегда стремился производить впечатление идеального мужа неревнивого понимающего ты скоро сгоришь на солнце сказала софи когда подошла к марселю ее волосы и гидрокостюм были насквозь мокрыми не хочешь хотя бы освежиться в океане она села на край его лежака и на марселе закапала холодная вода с ее волос что тоже раздражало пожалуй нет ответил он, не глядя на жену. «Мы хотим сходить на обед в один ресторанчик, поесть сардин, хочешь?» «Пожалуй, я откажусь, я не голоден», — соврал Марсель, хотя желудок уже начал урчать. «Пойдем, не будь занудой», — сказала София, стала стягивать с себя гидрокостюм. Капли воды разлетались повсюду и попадали на бумаги Марселя. Он разозлился, но ничего не сказал, лишь раздраженно выдохнул. «Если хочешь, можешь идти со своими друзьями, есть сардины», — Дюпон говорил обиженным голосом. Софи знала мужа слишком хорошо, чтобы не понять, что Марсель был чем-то недоволен. «Что случилось?» — спросила она. Марсель посмотрел на ее тело в купальнике. Она была действительно красива. Спортивные ягодицы, талия, очаровательно проглядывающий пресс, худощавые руки небольшая, но подтянутая грудь, как у двадцатилетней девчонки. Но Марсель сейчас не восхищался ею. Его раздражало, что кто-то еще может видеть Софи, такую стройную, загорелую. Он злился и на себя за то, что испытал такие чувства. Марсель ощущал себя дураком, но ничего не мог с этим поделать. «Пойдем поплаваем вместе», — сказала София и села рядом с Марселем на песок, чтобы видеть его лицо. «Я правда не хочу». «Мы можем поехать домой, если хочешь». Марселю стало стыдно, что теперь жена разговаривала с ним, как с ребенком. «Ладно, пойдем есть сардины». «Мы правда не должны, если ты не хочешь. Хочу». Марсель через силу выдавил скромную улыбку и начал собирать вещи. Софи поцеловала его в щеку, убрала гидрокостюм в мешок, накинула на себя летний сарафан и ловким движением рук сняла под ним мокрый купальник. Когда супруги были готовы, компания друзей подошла к ним, чтобы вместе выдвинуться на обед. Ресторанчик находился неподалеку от пляжа. Он был совсем небольшим, снаружи располагались столики с клетчатыми скатертями и зонтиками, которые качались от ветра. Изнутри доносился запах морепродуктов. Пожилой приветливый официант сдвинул для них два столика, чтобы все поместились. Марсели и Софи сели с краю друг напротив друга. Рядом с Софи сел Юго. Компания заказала две огромные тарелки сардин на всех. Напитки со льдом, оливки и хлебные лепешки. «Чем вы занимаетесь?» Марсель решил завести диалог со всеми сразу. «Я преподаю в школе» ответила одна из девушек. «Интересно», ответил Марсель, «в какой школе?» «В школе иностранных языков, преподаю французский». «Я работаю в организации, которая помогает беженцам», сказала вторая девушка. «А ты?» обратился Марсель к Юго. «Я?» сосед Софи откинулся на спинку стула и улыбнулся, обнажив белоснежные зубы. «Наслаждаюсь жизнью». Хожу на вечеринки, иногда подрабатываю официантом. «Юго, блогер», — сказала Софи. «Блогер», — повторил про себя Марсель. Он вдруг почувствовал превосходство над этим парнем, который теперь внимательно смотрел на Софи и что-то шептал ей, а чего супруга Марселя покрывалась румянцем. Дюпон больше ничего не говорил. Он старался не смотреть на Софи и ее дружка, чтобы не злиться еще сильнее но хотелось встать и ударить его, накричать. С чего он вообще взял, что может сидеть рядом с Софией и нашептывать ей что-то на ухо? Это позволено только Марселю. Ему было неинтересно, о чем говорили друзья Софи. Кроме того, иногда он просто не понимал, о чем речь. Они разговаривали о людях, которых Марсель не знал, о местах, в которых он не бывал. Время от времени Софи поясняла ему, в чем суть, Но Марсель лишь улыбался в ответ. Он сидел и выжидал, когда все соберутся ехать домой. Когда компания наконец-то разошлась, и Марсель и софи оказались в машине, жена сразу начала разговор. «Я вижу, что ты недовольный». «А почему я должен быть довольным?» – раздраженно усмехнулся Марсель. «Ну давай, скажи, что у тебя за проблема». Софи немного повысила голос. Они нечасто ругались, и кажется, это был тот самый редкий случай. У меня нет никаких проблем. Марсель тоже повысил голос. Он делал паузу после каждого произнесенного слова. Я видела, с каким лицом ты ходил сегодня. Мог бы нормально себя вести с моими друзьями. Что они теперь о нас подумают? Да мне, если честно, плевать. Марсель прибавил радио. Софи тут же убавила звук обратно. Я знаю, что ты хочешь мне что-то сказать. Не заставляй меня уговаривать. Супруга старалась говорить спокойнее. «Что у вас с Юго?» «Что?» София округлила глаза и удивленно уставилась на Марселя, который внимательно следил за дорогой. «Мы друзья, Марсель. Если Юго – причина твоей злости, то это глупо». Марсель, немного помолчав, ответил. «Я видел, как вы весь день друг от друга не отходили, как он смотрел на тебя». «Марсель!» София закатила глаза. Да даже если он как-то смотрит, мне плевать, понимаешь? А мне нет. Кроме тебя мне никто не нужен, понимаешь? Хорошо. Что? Хорошо? Софира смеялась. Это все, что ты скажешь? Я просто не хочу тебя ни с кем делить. Тебе не придется. Более того, Юго уезжает в следующем месяце в Испанию, хочет попробовать себя там. Марсель почувствовал облегчение, но не подал виду. «И если ты уж так хочешь, я могу перестать с ним видеться», – добавила Софи. «Не нужно. Я не собираюсь диктовать тебе, с кем можно видеться, а с кем нет». «Ладно, в таком случае начни уделять мне хоть немного больше времени, а не только своей работе». Всю оставшуюся дорогу они ехали молча. Солнце начало садиться, делая песчаный пляж, вдоль которого тянулась дорога золотым по радио заиграла знакомая песня, и Софи стала подпевать. Марсель съехал на обочину и остановил машину перед спуском к песчаному побережью. «Тут так красиво», — сказал он. Они вышли из машины и спустились к воде. Поднялся сильный ветер, волны были огромные, у Софи пробежали мурашки по коже. Казалось, что волны подойдут к самому берегу и смоют их в океан не оставив ни единого шанса спастись. Закатное небо окрашивало дымку над водой в розовой. Огромные чайки с криком пролетали над ними. Океан так сильно шумел, что софии и Марсель не слышали друг друга, приходилось говорить максимально громко. «Да, тут очень красиво», — согласилась Софи. Марсель повернулся к жене и достал из кармана маленькую коробочку. «Я недавно вспоминал, что в этот день, десять лет назад, я сделал тебе предложение». Софи стояла в изумлении. «Ты хочешь снова сделать мне предложение?» «Почти», – улыбнулся Марсель. «То кольцо, которое я тогда смог купить для тебя, было слишком простым». «Неправда, оно прекрасно», – возразила Софи. «Тем не менее, я хочу подарить кольцо, достойное тебя». Марсель открыл красную кожаную коробочку квадратной формы с золотой защёлкой. Кольцо было полностью усыпано дорожкой из бриллиантов. «Оно очень красивое!» – Софи заплакала. «Почему ты плачешь?» – Марсель крепко обнял её. «Я снова убедилась, что ты слишком хорош для меня, а я…» – она всхлипнула. «А я расстроила тебя сегодня!» «Всё в порядке, Софи!» она надела кольцо на палец и поцеловала марселя обещаю никогда больше не заставлять тебя ревновать сказала жена словно давая клятву у алтаря а я обещаю меньше уделять время работе а больше тебе марсель знал что софи говорит искренне это слышалось в ее голосе он также слышал нотки сожаления, но совершенно не хотел знать в чем крылась их причина сейчас он был уверен в одном. Он любил Софи больше всего на свете, несмотря ни на то, что они начали вдруг отдаляться, ни на то, что между ними стало больше недосказанности. Сейчас это казалось мелочью. Софи здесь, рядом. Это было важнее. Они еще немного простояли на пляже, пока солнце полностью не скрылось за горизонтом и отправились домой.